371 август 17. Сын мой, молчание щетем хорошо, что всё относительно и ничто из произносимого человеком не является истиной. Ошибочное суждение, ошибочная мысль, ошибочное слово. Лучше уж говорить о делах и работе. Празднословие особенно вредно. Но великие дела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 а также и явление, то есть вибрации, вызвывшие у человека то или иное ощущение. Отсюда возможность пространственного клише или память природы.